Пятое. В 1929 году отец Акуджава был переведен в Москву на курсы марксизма при ЦК ВКПБ, преобразованной впоследствии в высшую партийную школу. Год он прожил с семьей в Сенатом Жарбате, после чего вернулся в Тифлис вторым секретарем горкома партии. Семья отправилась вместе с ним. Отъезду предшествовал эпизод известный маленькому Булату в передаче «Матери» и ставший потом основой таинственной песни «Мастер Гриша». В Арбатской квартире засорился водопровод, и Ощен отправился на поиски слесаря. Слесарь Василий Сочелин жил в двухэтажном флигеле во дворе в полуподвале в крошечной комнатушке, пропавшей гнилью и кислятиной. Добудиться его так не удалось. Он спал тяжелым пьяным сном. Рядом возились его дети. Потом эта история попала в упразднённый театр, но ещё раньше была изложена в песне, посвящённой польским друзьям Акуджавы, диссидентам Адаму Михнику, Яцку Куруню и Каролю Модзилевскому. Песенка, как многие сочинения Акуджавы, загадочная. В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме благодать, благодать, все обиды до времени прячем, Ничего, что удачи пока не видать, зря не плачем. В доме есть универсальный спаситель. Мастер Гриша придет, рядом сядет. Две больших для надежных руки у него все наладит. Здесь повторяется ситуация из черного кота. Там жильцы никак не могут скинуться на лампочку. Здесь им не удается навести порядок в собственном подъезде. На кого же надеяться, кроме? Поэтому сквозняки, сквозняки, да под ветром корежится крыша. И венчает все призывом. Нокай вынесь из карманов свои кулаки, мастер Гриша, и мотивчик соответствующий робкий, заискивающий и повторы, словно кухонное перешептывание в нашем доме, в нашем доме. Это классический пример акутжавовской амбивалентности. Если бы призывали только руки вынуть из карманов, это ладно, но кулаки. Мастер Гриша, образ грозного раздолбая от которого все зависят. Противопоставить его власти? Нечего. Обустроить собственный дом? Интеллигенции не способна. Проблема в том, что когда мастер Гришин, наконец, вынет из карманов свои кулаки, мало никому не покажется. Шанс, что начнет заниматься чем-нибудь созидательным, ничтожен. Пора обустраивать свой дом самим. Хватит прятать обиды. А написана эта песенка в 1968 году, после разгрома польской оппозиции, насчет до вторжения в Чехословакию. Мехники и его единомышленники вняли из Совета Куджавы. Польша, хоть с опозданием, начала обустраивать свой дом самостоятельно, откалываясь от так называемого соцлагеря с конца 70-х годов. И Рузельский сумел разобраться с солидарностью без помощи мастера Гриши, который в Чехословакии успел установить свои порядки. Впрочем, Ольга Куджава с этой трактовкой не согласна и говорит, что в Польше песня воспринималась совершенно иначе, а именно как призыв к народу взять свою судьбу в свои руки, что и тоже, кажется, единственным смыслом мастера Гриши, чуть не вставая проклятием заклеменной. Каждый учитывает из Куджавы свое, отсюда и универсальность. Что интересно, песня одинаково нравится тем, кто усматривает в ней иронию над Гришей, и тем, кто видит в нем спасителя. Побывав у Василия Сочилина, Ашхен испытывает не только брезгливость, но и чувство вины, хотя сама не понимает, чем она перед этими людьми виновата. Дело вероятно в ощущении бессилия перед их бытом, давно ставшим нормой, перед их темнотой и теснотой, не вызывающими у соседей никакого осуждения или сострадания. Нормально живут, не бедные комнаты своя. Ашхен спрашивает сына, «А как тебе, дети, Сочилина?» «Нормальные дети», — отвечает Ван Иванович. «Но для Ашхен все это как раз нормально. Тут ей явлен предел ее сил. Есть вещи, которых она при всем партийном энтузиазме не выправит. Ее жизнь проходит в далеких, почти абстрактных сферах. А грубости и хамства, рефреном упоминаемые в этой главке праздненного театра, вот они. Это снова второй лик России» проступающий сквозь идиллическую реальность автобиографического романа, презрение к себе и другим, неумение и нежелание расцветить собственную жизнь. Каким контрастом к этому звериному быту выглядит дом тетки Сильвии? Не богатый, на полный прелестных мелочей. Вот и комната просторная и светлая, в которой с легкостью вмещается и черный рояль слева, и возле него чёрного дерева, круглая вся в диковинных выплых узорах тумбочка, на которой возвышается высокая лампа, основание которой напоминает Эйфелеву башню, увитую коричневой лакированной соломкой. А сверху её украшает широкий развесистый абажур из такой же соломки, и вся она живая, трепещущая, привычная, словно член семьи. Затем большой старинный стол посредине, и диван между первым и вторым окном, и стеклянный шкаф, меж вторым и третьим, в котором и синеватый сакс, и зеленоватые кузнецовские тарелки, и английский фаянс, какие-то причудливые сахарницы, и солонки, и хлебницы, и штовчики, и рюмочки. Что это вещизм? Нет, уют, любовное умение обустроить мир. Это открылось Булату в Тифлисе, но право на это всю жизнь приходится отстаивать». Защищаясь от обвинений в мещанстве, жалеть человека, пацифизм, хвалить обстановку мещанства, черт, я знаю, что такое, ничего нельзя.